Глава двадцать в а я перешла через дорогу. Завернув за угол, сразу узнала колониальные товары, принадлежавшие когда-то отцу Казерты. Дверь была заколочена досками, их перекрест приходился на всадника в куртке песочного цвета, п а л а которой, развиваясь под ветром, напоминала страницу книги. Над магазином висела покрытая слоем пыли вывеска. На ней едва можно было разобрать игровой зал. Из чёрной дыры, зиявшей на куртке всадника, вышел кот с жёлтыми глазами. Из пасти у него торчал мышиный хвост. Кот испуганно посмотрел на меня и ушёл обратно сквозь прореху в нарисованной куртке. Я прошла чуть дальше. Отыскала те самые зарешеченные подвальные окошки. Они оказались в точности такими, какими я их помнила. Узкие вентиляционные отдушины в полуметре над тротуаром. забранные девятью перекладинами и затянутые мелкой сеткой. Из подвала веяло холодом и сыростью, пахло пылью. Я заглянула внутрь, прикрывшись ладонью от солнечного света, и дала глазам время свыкнуться с темнотой. Но ничего не различила. Вернувшись к заколоченной двери магазина, я осмотрелась вокруг. с соседней улице слышались детские голоса, довольно спокойные, однако идти по той улице я не решилась. Она выглядела слишком убогой и пустынной, чтобы шагать по ней в сумерках. Горячий воздух был насыщен густым запахом с нефтяного завода. Над лужами роились мошки. Ребятишки четырех-пяти лет катались на перегонки на трехколесных пластиковых велосипедах по тротуару напротив. За ними в полглаза следил мужчина лет пятидесяти с брюшком в просторной пожелтевшей майке. У него были крепкие руки, длинный волосатый торс и короткие ноги. Он стоял, прислонившись к стене. Рядом я заметила железный пруд, который он вряд ли принёс с собой. Пруд был не меньше 70 сантиметров, заострённый на конце, наверняка выломанный из каких-то старых ворот и оставленный тут мальчишкой, который добыл его на свалке и играл с этой опасной находкой. Мужчина курил сигару и внимательно меня разглядывал. Подойдя к нему, Я спросила на диалекте, не найдется ли у него спичек. Ленивым движением он достал из кармана коробок и протянул мне, изучая пятно на моем платье. Я взяла пять спичек, вынимая их по одной, как будто бы его откровенный взгляд меня ничуть не смутил. Без всякой интонации в голосе мужчина спросил, не хочу ли я сигару. Я поблагодарила, объяснив, что не курю ни сигар, ни сигарет. Тогда он сказал, что «зря я брожу тут одна». В квартале неспокойно. Велика вероятность наткнуться на мерзавцев, которые даже детям не дают проходу. С этими словами он взял железный пруд и указал на гонявших на велосипедах ребятишек. Те ругались друг с другом на диалекте. «Дети или внуки?» — спросила я. «Дети и внуки», — произнес он умиротворенно. «Если кто хоть пальцем их тронет, убью на месте». Поблагодарив его еще раз, я перешла на другую сторону. Отодвинула одну из досок, которыми была заколочена дверь магазина, и, согнувшись, пролезла сквозь дыру в куртке песочного цвета.